Глава пятьдесят вторая «Я не понимала, что происходит». Мой взгляд скользнул по вьюгу. Крепко сжимая рукояти ножей, угромый северянин, кажется, был готов напасть на стражей. На его лице заиграли желваки. Выглядел он сейчас предельно собранным и, додрожив в коленях, пугающим. «Спрячь свое оружие, раб тумана», шипяще протянул самый высокий страж. На его голове переливалась темно-зеленая чешуя. «Я слышу твое сердце. Признаться, еще ни разу не видел, чтобы мертвец оживал сам без ритуалов. Я не ощущаю на тебе хоть малейшего следа влияния извне. Только свет твоей женщины. Это интригует». «Он живой», – выдохнула я, спохватившись. «Мой избранный живой! Не трогайте его!» «Хм... Избранный... Любовь... Это такое занятное и удивительное чувство. Казалось бы, простой запах или взгляд, но вот ты уже не можешь нормально дышать и везде ищешь именно ее глаза. Да, нам не чуждо это чувство». Раскачиваясь, змеи скользнули по поляне, осматривая тело. На какое-то время повисло молчание. «Все же опусти оружие воин тумана. Мы не враги тебе. Мертвый палач — легкая жертва. А живой раб Танука — это уже диковинка. Это ты их положил?» Да. йога, несмотря на слова Хашаси, выглядел предельно собранным. «Их убил я. Один из них сообщил, что вождь крупного племени, что пришли из пустыни, решил восстановить этот храм, открыть вход в подземелье». Стражи засмеялись. Казалось, что они услышали некую шутку. «Да, пустыня. Конечно же, пустыня». Один из Хашаси с любопытством оглядел в югу. Ты напомнил мне кое о чем, мальчик, много лет назад я уже видел ожившую. Да, мертвая девочка, в груди которой медленно билось сердце. Испуганная, слабая, хрупкая, но такая несокрушимая, решительная. со звериной жаждой жизни в груди. Она тоже была из пустыни. рабагурон, Гурон. Седовласая, но юная. Она несла с собой книги. Очень ценные древние рукописи. Нюори, мгновенно поняла я Агуман. Я знаю ее. Она стала женой Вардигана клана Бессон, моего клана. а Хашаси остановились. Одна семья. Один клан будущих правителей. Круг все же замыкается. Пророчество не обман. Тьма любит свет. Свет готов кинуться на защиту тьмы. Мертвые сердца начинают биться, а Раптанука оплакивает своих жертв. «Как все это интересно!» Змея-люды переглянулись и двинулись вперед мимо нас, будто мы более их не интересуем. «Мы искали вас!» — неуверенно пробормотала я им вдогонку. «Нам нужно знать, как...» «Освободить привязанную риталом душу!» Обернувшись, закончил за меня фразу «змей». «Это очень легко!» Все в твоей голове, дочь жреца. Вернитесь туда, где все началось, и соедините ваши души на алтаре. Я не знаю как. Его слова только сильнее запутали меня. Знаешь, прошипел Хашаси. Ты все знаешь, и даже больше, чем требуется, но от тебя... Ничего не зависит. Твой сын замкнет круг. А сейчас уходите. Нам нужно очистить это место от большей скверны. Все еще внимательно следя за стражами, в юго подхватил меня под руку и потащил в ту сторону, откуда явились змелюды. Палач, этот ритуал хоть освободит тебя, Но сделает слабее, ведь твою силу питает туман. Донеслось до нас негромкое предупреждение. Моя сила — это тьма, и принадлежит она только мне. А туман уже давно потерял надо мной власть. «Правильные слова, воин», — кивнули стражи. «Вам нужно идти строго на запад. Два дня...» И вы придете туда, где решится ваша судьба. И светлое, не оплошай, милосердие порой творит чудеса. Но я не знаю, что за ритуал, прошептала я одними губами. Обычный. Змей как-то странно улыбнулся. Единение, оно везде одинаковое. Я открыла было рот, чтобы продолжить расспрос, но вьюга потащил меня вперед, отсюда подальше. И снова удушающие и выматывающие болото. Мы шли весь день, а под вечер, найдя небольшую сухую полянку, свалились оба на землю и просто забылись сном, без сновидений. А утром, спешно съев найденные вьюга корешки, снова собрались в дорогу. Измученная. Я уже просто шла, куда говорили. Временами в вьюга тащил меня на своей спине. Я не знала, откуда только у него силы берутся. Но бредя на звериную тропу, мужчина пошел по ней. Мне же было уже все равно. Я отчаянно пыталась откопать из остатков чужой памяти нужный мне ритуал, но ничего не приходило в голову. Совсем. Потихоньку я впадала в уныние. Темнело. Мы вышли на большой ручеек. Вокруг него группами росли молодые деревца, черные ольхи. «Переночуем здесь», — услышала я от Адвьюгу. За весь день это были первые его слова. Мужчина после встречи со стражами все больше молчал. Лезть к нему в душу я не хотела. Тут бы с собой разобраться. Сидя у небольшого костра, я сверлила взглядом оранжевые танцующие язычки. «Что ты такая задумчивая, Лестра? Весь день как бука!» Услышала я тихий голос северянина. Его вопрос меня озадачил немного. «Я думала, это ты разговаривать не хочешь». Легонько пожав плечами, я уставилась на его яркие зеленые глаза с небольшим вкраплением черного. «Да нет, я молчу, глядя на твое настроение. Что-то оно у тебя не больно радостное. Скоро ведь выберемся». «Я не знаю, что за ритуал», — в какой раз повторила я. «Да бог с ним, я выведу тебя, а ты уж найдешь знающего человека и приведешь ко мне». «Я не оставлю тебя в тумане», — резко возразила я. Лестра, а по-другому никак». Он улыбнулся, словно мы обсуждали какую-то маловажную чушь. «Я не оставлю тебя больше одного в тумане», — грубо прорычала, глядя в его глаза. Все в моей голове, только вспомнить. Завалившись на бок, я достала маленькую, вырезанную из анчара статуэтку цветка, сжав ее в ладони, прикрыла глаза, пытаясь вспомнить то, чего никогда не знала. Я не знала, но жрица, чье тело теперь я считаю своим, наверняка была посвящена в его суть. Лестра, да доставь ты это! раздался надо мной голос в югу. Я должна вспомнить! Ну так отвлекись и расслабься. Обычно так и припоминают забытое. А если себя пытать, так только головную боль заработаешь. Лучше помоги мне. Я тут нашел кое-что. Они съедобные, но все же глянь. Пока светло, я могу найти что еще. Заинтригованная, я села и, вытянув голову, взглянула на то, что копошилось в миске. Ты шутишь, да? Кажется, мое лицо перекосило. Это же... «Фу, какая гадость! в Вьюго!» «Жареные. Они очень даже вкусные. Не вредничай. Не хочу я шастать по поляне и ковыряться в земле. Устал». Во мне взыграла совесть, которая тут же стала душить чувство омерзения. Просто есть огромных молочно-белых личинок, копошившихся в миске, что мы прихватили из деревни у мертвей, мне совсем не хотелось. Да они были размером с мой мизинец. Противно же. «Нет, я покачала головой. Они мерзкие». «Я их пожарю, и будут выглядеть нормально». «Вьюго!» – простонала я. «Ну, миленький». «Хорошо». Тяжко вздохнув, он глянул на меня взглядом побитой собаки. «Я пойду искать для тебя корни или еще что». «Ладно». Моя совесть наступила тяжелым сапогом на горло брезгливости. «Личинки так личинки». Северянин победно просиял, и у меня закралось такое чувство, что где-то мною вовсе манипулируют. Глядя, как жарятся толстые червячки, решила, что этот вариант не так уж и плох, змею же я ела. Так чего теперь этой пакостью не отужинать? Не все ли равно? Главное – голод приглушить.